Глава шестая. Ранним утром на переднем сиденье Вранглера Егор Ильич тыкал пальцем в планшет. Сергей сидел за рулем и смотрел, почти не отрываясь, на выход из подъезда. Машина была припаркована у места проживания заказчицы. Вчера сыщики долго говорили с Анастасией, обсуждая детали. Егор Ильич так и не понял, зачем нужны такие сложности со слежкой и обязательным визуальным наблюдением. Сергей свое мнение вообще не высказывал просто предложил выполнить условия контракта, а безумство заказчиков — это их личное дело. Круглосуточное наблюдение за пределами квартиры и отчет за две недели — вот все, что от них требовалось. Егор Ильич понимал, что все не так просто, как кажется Сергею. Иначе сотрудники безопасности не взяли бы его в оборот. Они пока не вышли на связь со вчерашнего дня, но старик по этому поводу не расстраивался. «Сережа, я уверен, нас опять используют вслепую». Сказал он, тыкая пальцем в поисковую строку видеохостинга. Сергей сделал большой глоток из банки с энергетиком. «Да какая нам разница, Егор Ильич? Главное, предоплату получили. Через две недели получим остальное. Я борванул куда-нибудь отдохнуть. В наш любимый Фетхия, например. Что-то душит меня Москва». Старик с сожалением посмотрел на своего молодого товарища. «Да и правильно, Серёжа, поезжайте. Вам надо пару недель тепла». «А то вы в своих душевных терзаниях себя замучили. А приедете, оно может все само собой рассосется». Сергей ничего не ответил, только подвигал желваками. Егор Ильич понимал, что тут нужен тонкий подход, и тему не продолжал. Листал видеофайлы. На каких-то на секунду задерживался, остальные отправлял большим пальцем наверх, не считая их достойными внимания. «Со мной поедете?» — спросил Сергей. «Вот, смотрите». Обрадованно сказал Егор Ильич, тыкая в экран пальцем, словно не услышал вопроса. «Нашел все-таки». «Что там?» Сергей отвлекся от наблюдения за дверью подъезда и наклонился к напарнику. Егор Ильич показал статичную картинку на экране. Сцена. На ней какой-то небритый седовласый мужик с микрофоном. Круглолицый, пузатый, с виду добродушный. Название файла — ДИС. «Это что за шансонье такой?» — спросил Сергей. «Не знал, что вы любите блатную романтику, мой престарелый и не сидевший друг». Егор Ильич посмотрел на него искоса, задумчиво. «Это не шансонье, коллега. Это муж нашей заказчицы. Убитый муж». Сергей скептически посмотрел на товарища. По всему было видно, что подробностей он знать не хочет. «И зачем это нам? Мы же не занимаемся убийством. У нас простая задача — визуальное наблюдение. С убийством ее мужа пусть разбираются те, кому это положено. Егор Ильич вздохнул, подбирая слова. «Тут непростое дело, Сережа. наконец заговорил он. «Я знаю. Думал, как вам сказать. В общем, вчера утром на меня вышли люди из органов и предупредили, что к нам приедет Измаил. Но пришла эта дамочка», — старик указал пальцем в сторону дома напротив. «Якобы от Измаила». Сергей удивился. «На вас вышли? Люди из органов? Из каких? И почему на вас?» На лице Сергея была растерянность. «И почему только сейчас вы мне об этом говорите?» Егор Ильич ожидал такой реакции, но все равно не был к ней готов. Он не хотел пускаться в дебри объяснений. По крайней мере, не сейчас. «Я потом вам расскажу, Сережа, почему из органов и почему на меня. Давайте по порядку». Сергей отвернулся, то ли обиженно, то ли рассерженно. «Давайте», — жестко сказал он. Егор Ильич понимал, что напряжение между ним и его товарищем нарастает. «Меня просили не ставить вас в известность и всю информацию о нашем заказчике и о наших действиях передавать им, но я решил, что вы должны знать». «Благородно с вашей стороны». Егор Ильич заметил, как Сергей сдавил рулевое колесо. «Сережа, вы сейчас не сердитесь». Помощник детектива не выпускал планшета из рук. В жизни бывают обстоятельства, которые нам трудно объяснить и которые изменить невозможно. Я обязательно расскажу вам всю историю, а сейчас мне нужен ваш совет как профессионала. Попытался смягчить ситуацию старик. Сергей медленно выдохнул надув щеки, словно обдумывал, как ему поступить. Ладно, давайте по порядку. Зачем Анастасия нашим органам безопасности? И почему они без нас не могут обойтись? Какой им от нас прок? «Я тоже не пойму», — согласился Егор Ильич. «Но, учитывая их не очень-то щепетильную натуру, я имею в виду органы безопасности. Думаю, нас хотят разыграть в партии, подставить и сделать козлами отпущения. Я не знаю как, но, судя по поведению этих ребят и нелепости ситуации, они видят в нашем с вами тандеме двух полных идиотов». Сергей согласился, кивнув, и тут же возразил. «Но каким образом?» «Повесят на нас убийство ее мужа?» Звучит бредово, у нас алиби. Да мы вообще впервые об этом узнали со слов заказчицы. Егор Ильич задумчиво потер подбородок ладонью. Привычка у него осталась еще с тех времен, когда он носил бороду, задумываясь расчесывать пальцами волосы на лице. «Значит, то, в чем нас хотят обвинить, еще не произошло», словно разговаривая сам с собой, произнес он. «Потому надо действовать на опережение». «И вы сейчас хотите сказать, что нам нужно раскопать случившееся до нашей встречи с Анастасией, чтобы избежать того, к чему нас уже приговорили?» «Похоже, так». Егор Ильич снова уткнулся в планшет. Сергей хмыкнул то ли с вызовом, то ли с сарказмом. «Тогда рассказывайте, что нарыли. Вы ведь не прямо сейчас за поиски взялись. Всю ночь наверняка этим занимались». Егор Ильич в знак согласия кивнул. «Занимался. Вот только нет никакой открытой информации». Или почти никакой. Я вчера записал себе про общество «Добро и свет», о котором Анастасия говорила. Облазил весь интернет. Ничего. Как будто такого вовсе не существует. Ребят подключил. Помните тех, которые нам пару раз помогали? В общем, дали они мне ссылку на один платный видеохостинг. А тут одно видео, две минуты, семь секунд и больше ничего. Я еще не смотрел. Посмотрим? Напарники уткнулись в экран. Фильм записан на телефон. По сцене расхаживал все тот же крепкий пожилой человек. Он что-то с воодушевлением рассказывал про свет, про гуманизм, про человека и его предназначение. Фраз было не разобрать, лишь отдельные слова. Внизу толпа. Крики. Семен. Радостный смех. Камера выхватывает из людской массы несколько лиц. Дальше громкий голос. Тебе же сказали, не снимать". На этом экран погас, и фильм закончился. М да протянул Сергей. «Не густо. И что нам это даст?» «Ничего», разочарованно и тихо ответил Егор Ильич. Оба сидели в тишине. Был полдень, машина раскалялась. Сергей завел двигатель и включил кондиционер. Егор Ильич задумался, нахмурил лоб и еще раз включил просмотр. «Вот Сережа», сказал он. «Что?» «Лицо знакомое. Я сначала не заметил, хотя и теперь сомневаюсь». Он ткнул пальцем в экран, чтобы остановить картинку. Показал на лицо, взятое из толпы. Лицо знакомое, похож на одного приятеля Анны. Какой-то мент, следак из комитета. Видимо, решала. Она к нему несколько раз обращалась за помощью, я его тоже знаю. Пару раз ездил к нему с поручениями. У меня и телефон его в книжке есть, если он контакт не сменил. Все не мог вспомнить, откуда мне знакомы черты его лица. «Он здесь и вправду не очень на себя похож. Может, не он вовсе. Но если повезет», — размышлял Егор Ильич вслух. «Вижу, наша с вами Анна Андреевна, и после смерти нам помогает. Давайте звоните ему». Сергей кивнул на экран. «Сережа, в записной книжке это дома в комоде». Детектив посмотрел, нахмурившись. «Патриархальный вы человек, Егор Ильич. Давно уже нужно было все контакты перенести в телефон». «Что за допотопная привычка хранить груды бумаг?» «Да может, это и не он вовсе». «Мент, говорите?» — стал размышлять Сергей. «Человека на сцене...» — он постучал пальцем по экрану. «Грохнули. В деле как-то замешаны органы безопасности. Зачем-то вовлекли нас». Он задумался, затем решил. «Давайте-ка берите такси и дуйте к своему комоду. Доставайте ваш блокнот и ищите номер». «Позвоните мне, потом решим, что делать, а я здесь сам справлюсь. Все равно никакого движения пока нет». «А если будет нужна моя помощь, Сережа?» — заволновался Егор Ильич. «То у меня есть ваш телефон?» «Но...» «Без «но», — отчетливо проговорил Сергей. Егор Ильич кивнул и полез за сотовым, чтобы заказать машину. «Там есть дата видеосъемки?» — вдруг спросил Сергей напарника, когда к ним подъехал белый «Хендай» с шашечками. Егор Ильич отрицательно покачал головой. Дата загрузки файла. Старик заглянул в планшет еще раз и потыкал пальцем в экран. «Почти три года назад», — подсчитал он в уме. «Ясно», — сказал Сергей вместо «до свидания» и отвернулся к подъезду. Добравшись через час домой, Егор Ильич перелистал один из своих блокнотов и отыскал нужный номер. Он созвонился с Сергеем, который продолжал вести наблюдение все так же сидя в машине и никуда не двигаясь. «Занесите его, наконец, в свой телефон, мой старый товарищ, идуйте сюда», — руководил Сергей. Егор Ильич чуть было не отключил связь, когда снова услышал в мобильном телефоне голос своего напарника. «Стойте, стойте!» — крикнул тот. «Наша клиентка появилась. Выглядит как на фото, а не как вчера у нас в офисе. Странно как-то. Может, она в периоды своих провалов памяти и отчасти внешность изменяет? Тогда мы попали в нужное время». «Так что мне делать-то?» — перебил Егора Ильич напарника. «Подождите-ка. Она, видимо, собралась прогуляться», — комментировал Сергей. «Я сейчас за ней пешком. А вы знаете, что...» Егор Ильич, прислушиваясь, ждал указаний. «Давайте сами звоните этому вашему человеку и попробуйте выяснить, что он там делал. Не знаю, насколько он будет с вами откровенен. В общем, действуйте по обстановке». «Угу, понял», — произнес старик в трубку и машинально кивнул. Человека звали Антон. Жил он недалеко от Фрунзенской набережной. Он узнал Егора Ильича и сказал, что хорошо его помнит. Рассказал, что даже был на похоронах Анны, разговаривал с ним, но Егор Ильич это напрочь забыл. Старик извинился и попросил помочь ему в одном важном деле. Антон пригласил его к себе домой, как старого доброго приятеля. Помощник детектива откровенно не ожидал такого доброго отношения. Еще через час Егор Ильич сидел в гостиной у Антона. Тот слегка заматериал со времени их последней встречи, что случилось еще задолго до смерти подруги Егора Ильича. Прибавилось седины и лысины. Тем не менее, человек, стоявший перед сыщиком, был довольно крепок, поджар, спортивен. Возрастом постарше Сергея, но гораздо моложе самого Егора Ильича. От горячительного сыщик отказался, но начай с чебрецом согласился. «Слушаю вас внимательно», — заговорил Антон, когда они вдвоем уселись на диван. Егор Ильич достал из небольшой сумки, которую носил через плечо планшет, провел по экрану, выбрал нужный кадр и протянул планшет мужчине. «Это вы?» «Ха!» — удивился Антон. «Откуда у вас эта фотография? Там было запрещено снимать, мы свои телефоны оставляли в отеле». То ли обрадовался, то ли удивился он. Егор Ильич улыбнулся про себя, счастливый, что попал в точку. «Не поверите?» — сказал он. «Я случайно вас там заметил». «А что вы там делали?» Антон хитро прищурился. вы знаете, кто это?» Он ткнул пальцем в дисплей туда, где на заднем фоне была сцена. «Да, со вчерашнего дня знаю». Тут Егору Ильичу пришлось частично поделиться информацией о себе, рассказать, чем теперь занимается и откуда у него такой интерес к событиям, происходившим на экране. Изложил, конечно, не все, умолчал про свои невольные связи с Федеральной службой охраны. Наврал, что они с напарником ищут пропавшего человека, который, по имеющимся у них данным, был связан с обществом и Свет. Сказал, что родные переживают, боятся не попал ли в секту. А полиция, как всегда, помочь не может. Говорят, что разыскивают, но дело не двигается. «Ну то есть вы вообще ничего не знаете?» — заулыбался собеседник сыщика, когда тот окончил рассказ. В ответ Егор Ильич только развел руками. «Я удивляюсь, как вы, в принципе, что-то накопали в общем доступе. «Но ну я хочу вас порадовать, это не секта». Сыщик вопросительно смотрел на Антона. «Это круче», — добавил тот. Егор Ильич продолжал таращиться на собеседника широко открытыми глазами. «Это и записи лет восемь», — Антон указал на планшет. «Я же там совсем молодой еще по сравнению с тем, какой теперь. Посмотрите». Он ткнул пальцем в экран. Егор Ильич недоверчиво скривился. «Вообще-то на экране дата есть. Три года назад», — поправил старик. Антон опешил, склонился над дисплеем, чтобы лучше разглядеть. «Надо же!» — протянул он. Окажется уже вечность прошла». Потом вздохнул, ностальгируя, и продолжил. «Нам тогда в отдел спустили данные на одного странного товарища с криминальным прошлым. Ну как с криминальным? Чувак этот международного уровня. Посидел в Штатах, потом еще где-то в Латинской Америке. Пожил по всему миру. Но у нас...» Антон, разговаривая, вращал указательным пальцем в воздухе, как дирижер палочкой. У нас в порочащих связях, как говорится, замечен не был. Занимался каким-то просвещением, консультированием, похожим на психологическое. Собирал вокруг себя людей, организовывал какие-то выездные лагеря, где его сподвижники жили и вели какую-то деятельность. «Так», — понимающий кивал Егор Ильич, активно поддерживая разговор. В общем, с такими вводными мы занялись обработкой информации. Мне самому было интересно. Я в это дело погрузился с головой. Казалось, что мужик вот такой. Антон оттопырил большой палец. Мощь, харизма. Увлекал за собой людей шашкой махать, как Троцкий с трибуны. Какие-то связи у него везде были, какая-то движуха постоянная. Егор Ильич смотрел на собеседника и думал, что для его возраста такой сленг, наверное, познават. А может, рассуждал он, это ему так кажется. Так он должен бы греметь на всю страну, как Кашпировский в свое время. Предположил Егор Ильич, перебивая собственные мысли. Антон брезгливо поморщился. Какой Кашпировский? Это несравнимые люди. Давно забытый Кашпировский — это детский лепет в прихожей. Этот нет. Он создал за пару лет такое общество. Вольные каменщики нервно чертят циркулем эпитафию на своем могильном камне. Не знаю почему, но он стал осваивать Уралы дальше в сторону Сибири. Не в центр пошел. Может, там какой-то контингент особый. Может, сфера влияния как-то распределены. Но факт есть факт. Казалось, что Антон сам готов пойти за этим человеком. Он говорил о нем с таким напором и восхищением, что Егор Ильич почувствовал себя напряженно. Он целую империю создал, понимаете? Целую систему своих последователей. В куче городов, больших и малых, у него были построены что-то типа собственных приходов. Там, где их не оказалось, для прихожан из других городов снимались гостиницы. Все эти собрания проходили по несколько раз в год. В одном городе, потом в другом, — взахлеб рассказывал Антон. «А откуда у него средства?» Снова перебил Егор Ильич. «Уф!» — всплеснул руками мужчина. «Там все было круче, чем в датишной синагоге. Во-первых, каждый неофит должен был отдавать 10% доходов. Во-вторых, сколько должны были выплачивать люди из высших колен, я не знаю». «Колен?» — переспросил сыщик. Антон замешкался от того, что его перебили уже в который раз. «Ну да, я же говорю, в этом обществе имелась своя иерархия. Неофиты...» Это было самое младшее колено, новобранцы, те, которые только пришли. Второе колено — это, соответственно, добро. Третье — свет. Ходили слухи, что можно подниматься в иерархии. Но я таких людей не знал и о них не слышал. У меня было ощущение, что все приходили сразу в ту часть объединения, к которой принадлежали. Думаю, это зависело от количества денег и соответствующих потребностей. Это как касты у индусов. Где родился, там изгодился, а дальше никуда не пролезешь. Но чем? Чем он привлекал людей? Как находил? Что только харизма, о которой вы говорите? Да мало ли юрких болтунов на этой планете. О чем он таком мог говорить, чтобы за ним шли толпой?» Преувеличенно удивлялся Егор Ильич. Антон зарычал то ли от нетерпения, то ли от того, что не может донести до собеседника главного. «Думаю, там был к каждому колену свой подход. Неофиты приводили друг друга. Может, кто сам приходил. Я, например, сам пришел». Но ну, вы понимаете, для оперативной разработки, словно оправдываясь, сказал Антон. Приходили люди с разными проблемами, причем там не было уровня ниже среднего, даже низшее колено это были уважаемые товарищи, бизнесмены средней руки, которым банк не выдавал кредит, предприниматели, которым требовались связи и поддержка. Там как-то из-под решались вопросы этих людей. Пришел и хоп, все получилось, и связи, и деньги. Так вы прямо там, внутри были? «Ну, конечно, откуда бы я на вашем видео появился? Для меня это было такое время!» — почти кричал Антон. «Там, знаете, еще мозг будоражила всякая символика. Какая-то невероятная эклектика всего, что когда-либо порождало интерес в человеке, но только стилизованная, современная. Он хмыкнул. «Главным символом было, знаете что?» Он посмотрел, словно внутрь себя, отрешённо от окружающей обстановки, и, не дожидаясь вопроса Егора Ильича, ответил. «Яблоко. Яблоко на красивой женской ладони. «Я только сейчас почему-то подумал, что это яблоко из Эдемского сада. Яблоко с дерева познания». что значит «к каждому колену свой подход»?» Антон задумчиво продолжил. «Ну, как вам объяснить? Это был сплав идеологии. У нас, например...» Он старательно подбирал слова. «Нет-нет, никаких религий, никакого мракобесия. Мотивация, вера в себя, квантовый скачок, материализация мыслей». «Достижение целей, свобода, духовный рост, развитие сверхспособностей, матрица реальности». «Вы понимаете, нет плохих поступков. Есть ответственность за поступки. Есть причинно-следственные связи. Каждый человек — это вселенная, Демиург. Начало и конец», — бросал Антон лозунгами. Егор Ильич посмотрел на него скептически. «И никакого мракобесия, говорите?» — произнес он, прищурившись. «Угу», — кивнул Антон. Я когда отстранился от этого слегка, стал более спокойно относиться к происходившему. Да, там считаю, есть еще немаловажный момент, Егор Ильич вопросительно вскинул голову. Любовь во всех ее проявлениях. Плоть и душа едины. Но ну, сейчас это типа повсеместно, но там все преподносилось как раскрепощение, и. Антон задумался. Все вот эти заповеди, как вам сказать, они не стояли ребром, не было запретов. Это было самосознание, что ли? «Хотелось жить, творить, любить, богатеть, приносить туда деньги, приводить туда новых людей, перестраивать мир, объясняя ему, как на самом деле важно и нужно. В общем, активным людям это нравилось. Туда шли не за утешением от скорби, а за развитием». Егор Ильич хмыкнул. «Но вы же там были по долгу службы». «Ну да», — задумчиво протянул Антон. «В том-то и дело. Я же не один участвовал в разработке». В общем, появились материалы в деле, что общество «Добро и свет» стало активно прибирать к рукам гектары земли на Дальнем Востоке. «Как это?» — удивился Егор Ильич. «Да как?» Программа государственная с 2016 года. Жители региона получали гектар в пользование. «Добро и свет» их вовлекало, давало им суды, заманивало своей активностью. Там же тоже народ дельные эти гектары получал. А общество осваивало территории. В общем, это все стало очень похоже на Ошо. «На что?» — переспросил Егор Ильич. Антон посмотрел на него с удивлением. «На Оши, повторил он. «Ну, Пхагван, Шри Раджниш, вы разве не знаете?» Егор Ильич пожал плечами. «Понятия не имею». Антон скривился, словно не понимал, как объяснить человеку общеизвестные факты. «Был такой индийский гуру в конце прошлого века. Изначально он был журналистом, человеком весьма неглупым профессором, Насобирал вокруг себя народ в Америке под рассказы о просветлении и важности свободного секса для поднятия энергии кундалини. «Какой энергии?» — не понимая переспросил сыщик. «Неважно», — махнул рукой Антон. «Суть в том, что в штате Оклахома он стал осваивать земли под свою коммуну и создал чуть ли не собственное государство на территории США. Но власти это вовремя прекратили». «Ваше общество, добро и свет тоже так хотело?» — не скрывая удовлетворения, спросил Егор Ильич. Похоже, что да. Думаю, оно это и делает. Тогда почему наше государство не прекратило его существование? Оно же и не какая-нибудь Америка. Значит, это вы не довели дело до конца. Антон пожал плечами, словно человек, который вынужден объяснять очевидное. Нам пришло распоряжение прекратить разработку, а дело передать коллегам из другого ведомства. Он посмотрел наверх. Сыщик, понимающе кивнул. «Но знаете...» — поспешил продолжить Антон. «Я до сих пор думаю, что с Семеном это тот самый чувак на сцене», — пояснил мужчина. «Просто неправильные люди рядом. Те, которые ему помогают. Такое огромное количество последователей нельзя контролировать одному». Он помолчал и добавил. «А может быть, с коммуны на Дальнем Востоке начнется новый прекрасный мир?» «Угу», — кивнул Егор Ильич. «Уже нет, не начнется. И, выдержав паузу, добавил. «Вы разве не знаете, что Семёна убили выстрелом в голову? Совсем недавно?» «Угу», — кивнул он и добавил, — «мозги по стенам!» Антон замер, Егор Ильич решил попрощаться с ним, пока мужчина переваривал оставленную ему информацию о гибели идеала. Выходя в коридор, он заметил картину с изображением яблока на женской ладони, понял, что видел её, когда пришёл, но теперь знал её истинное значение.